Не успел я ответить на её предложение, как раздался рык: "Том, вот ты где! Как я рад тебя видеть, старый друг!" Я повернулся с той смесью восторга и смятения, которую пробуждают в человеке внезапные визиты любящих друзей, не терпящих условностей. Уэб пересекал зал широким шагом, а Свифт держался за ним. Я широко раскинул руки и отправился приветствовать их. За пару лет дородный мастер Дара сделался шире в обхвате. Как обычные вощёки были такими красными, словно разрумянились от ветра. Сын моли Свифт шёл в паре шагов позади него, но тут и стал по гостей появилась Нетл и кинулась обнимать брата. Он приостановился, чтобы подхватить её и радостно закружить. Потом Уэб облапил меня так, что рёбра затрещали, и несколько раз сильно хлопнул по спине. Ты отлично выглядишь, сообщил он, пока я ловил ртом воздух. Почти обрёл прежнюю целостность, верно? Ах, вот ты моя леди Пейшенс. Освободив меня из своих неистовых объятий, он изящно склонился над протянутой ему рукой моей мачхи. Какое у вас роскошное синее платье, напоминает яркое оперение сойки. Но прошу, скажите, что перья в ваших волосах взяты не у живой птицы? Разумеется, нет. Пэшенс, как и следовало, ужаснулась этой мысли. Я нашла мёртвую птицу на тропе в саду минувшим летом и подумала, что это шанс увидеть, что скрывается под милым синим оперением. Но сами перья сохранила, конечно, аккуратно их выщипав перед тем, как сварить тушку до отделения мяса от костей. Когда я вылила бульон из сойки, моя задача заключалась в том, чтобы собрать её маленькие кости в скелет. Ты знал, что птичье крыло так же похоже на человеческую руку, как перепончатая лягушачья лапа? Сколько там миниатюрных косточек! Ну что ж, не сомневаюсь. Ты догадываешься, что результат где-то на моем рабочем столе, собранный наполовину, как и многие из моих проектов. Но вчера, когда я думала, где бы взять перья, чтобы помогли улететь от наших неприятностей, то вспомнила, что у меня их целая коробка. И, к счастью для меня, Жучки их не нашли и не съели до самой оси, ну как приключилось с перьями чайки, которые я пыталась сохранить. Ох, чайка, как необдуманно с моей стороны. Прости меня. Она явно внезапно вспомнила, что уеб связан с чайкой. Но мастер Дара добродушно улыбнулся и сказал: "Мы, наделённые даром, знаем, когда жизнь заканчивается, остаётся лишь пустая оболочка. Думаю, никто не понимает это лучше нас. Мы чуем присутствие любой жизни, и одни огни сияют ярче других. Росток для наших чувств не так полон жизненной силы, как дерево. И, конечно, олень затмевает и то, и другое, а птица сверкает ярче всех. Я открыл рот, чтобы возразить. С помощью своего дара я мог ощущать птиц, но они никогда не казались мне особенно полными птицами. жизненной силы. Я вспомнил, что Барич, человек, который вырастил меня и почти заменил мне отца, сказал мне много лет назад, запрещая работать с ястребами в Олинем замке: "Ты мне нравишься, ты слишком тёплый". Я подумал, что он говорит о моей плоти, но теперь спросил себя, не почувствовал ли он что-то связанное с моим даром, что в то время не смог мне объяснить. Ибо дар тогда был презираемой магией. Если бы кто-то из нас признался, что обладает им, нас бы повесили, четвертовали и сожгли над водой. Почему ты вздохнул? резко и требовательно спросила Пейшенс. Прошу прощения, я не заметил. Но ты вздохнул. Мастер Дара Уэб как раз рассказывал мне весьма замечательные вещи о крыле летучей мыши, и ты вдруг вздохнул, как будто щёл на самых скучных людях в целом мире. подчёркивая свои слова, она постукивала веером по моему плечу. Войер усмеялся. Леди Пэшенс, я не сомневаюсь, что его мысли были где-то далеко. Я знаю тома давным-давно и хорошо помню его меланхолическую жилку. О, но я вас присвоила, ведь и другим гостям требуется ваше внимание. Обманула ли Пэшенс? Думаю, нет, но она с удовольствием позволила себя увести очаровательному юноше. которого несомненно подослала Нэтл, чтобы позволить Уэбу переговорить со мной наедине. Мне было немного досадно, что Пэшинс меня бросила. Уэб прислал мне несколько писем, и я не сомневался, что знаю, в какое русло он направит разговор. Прошло уже много времени с той поры, как я был связан с животным посредством своего дара, но то, что Уэб, похоже, приравнивал к ребяческой обиде, Сам я был более склонен считать одиночеством вдовца, прожившего в браке слишком долго. Никто не смог бы заменить ночного волка в моём сердце, и я не мог себе представить такой связи с каким-то другим созданием. Что ушло, того не вернуть, как он сам говорил. Теперь мне хватало отголосков моего волка, что сохранились внутри. Эти живые воспоминания такие сильные, что иногда казалось, будто я всё ещё слышу его мысли, всегда будут предпочтительнее любой другой связи. И потому пока Оэ прозгогольствовал о тривиальных вещах, вроде того, как у меня идут дела, как здоровье молли и был ли урожай в этом году хорошим, я как мог обходил темы, которые могли вывести нас на опасную почву. Уэб несомненно хотел перейти к обсуждению моего одинокого статуса, И того, как важно, по его мнению, чтобы я глубже понял природу дара. Моё же твёрдое мнение заключалось в том, что поскольку я не намеревался скреплять себя новыми узами до конца своих дней, мне не требовались более глубокие познания о даре, чем те, какими я обладал сейчас. И я кивком, сказав на музыкантов в кавычках, так и стоявших у двери, сказал ему: "Боюсь, они проделали долгий путь зря". Пэшен сказала, что для зимнего праздника нужны рыжеволосые певцы, а блондинов она прибережёт для лета. Я ожидал, что Уэп разделит моё весёлое удивление по поводу чудаковатости леди Пэшенс. Чужестранцы не вошли в зал, чтобы присоединиться к веселью, но остались у двери и разговаривали только друг с другом. Они держались как старые товарищи. ближе, чем можно стоять рядом с просто знакомым. У того мужчины, что повыше, было обветренное морщинистое лицо. Женщина рядом повернулась к нему, глядя в глаза. У неё были широкие скулы и высокий лоб, прорезанный морщинами. Блондинов, спросил меня Уэб, озираясь. Я улыбнулся. Странно одетые троица у двери, видишь их? Ну, в жёлтых сапогах и куртках. Он дважды скользнул по незнакомцам взглядам, а потом, вздрогнув, уставился на них в упор. Его глаза широко распахнулись. «Ты их знаешь?» — спросил я, увидев на его лице ужас. «Они перекованные?» — спросил он хриплым шепотом. «Перекованные? Да разве такое возможно?» Я уставился на них, спрашивая себя, что могло испугать у Эбба. Перековка лишала людей всего человеческого, отрывала от те те жизни и сопереживания, от того, что позволяет нам заботиться друг о друге и принимать чужую заботу. Перекованные любили только самих себя. Когда-то в шести герцогствах их было много. Пираты красных кораблей превращали наших людей в наших врагов и возвращали их на родные земли, чтобы те грабили собственные семьи и раздирали королевства изнутри. Перековка была темной магией бледной госпожи и ее капитана Кебала Робреда, но мы одержали победу и отогнали пиратов от наших берегов. Спустя годы после окончания войны красных кораблей мы отправились к последнему оплоту бледной госпожи, к острову Аслевджал и покончили с ней навсегда. Созданные ей и Робредом перекованные давно отправились в могилы, Эту злую магию никто не применял вот уже много лет. Они кажутся мне перекованными. Мой дар не может их отыскать. Я и двоих чувствую, если не брать в расчёт зрение. Откуда они явились? Как мастер дара Уэб полагался на эту звериную магию куда сильнее, чем я? Возможно, она стала его преобладающим восприятием, ибо дар наделяет способностью ощущать любое живое существо. Теперь, встревоженный Уэбом, я потянулся своим даром к вновь прибывшим. Я не обладал его способностью сознательно управлять этой магией, и заполненная людьми комната еще сильнее притупила мои чувства. Новые гости показались мне почти что неощутимыми. Я пренебрег этим, пожав плечами неперекованные, решил я. Они слишком по-приятельски сгрудились там, будь они перекованными — Каждый бы немедленно пустился на поиски того, чего ему больше всего хочется: еды, питья, тепла. Они колеблются, не желая, чтобы их посчитали незваными гостями, и испытывают неудобство от того, что не знают наших обычаев. Так что они не перекованы. Перекованных не волнуют подобные тонкости. Я вдруг понял, что говорю совсем как ученик убийцы, воспитанный чейдом, разбирая по косточкам поведение новоприбывших. Они были гостями, передо мной не стояла задача их убивать. Я прочистил горло. Не знаю, откуда они. Ревел сказал, они объявились у дверей и назвались музыкантами для празднества, или, возможно, акробатами. Уэб продолжал на них пялиться. Они не то и не другое, решительно проговорил он. Нотки любопытства послышались в его голосе, когда он объявил Давай поговорим с ними и всё выясним. Тем временем трое совещались между собой. Женщина и младший мужчина резко кивнули в ответ на то, что сказал высокий. Потом, словно пастушьи собаки, которым приказали собрать овец, они резко отделились от него и принялись целюстремлённо пробираться сквозь толпу. Женщина держала руку у бедра, словно пытаясь нащупать отсутствующий меч. Они вертели головами и озирались по сторонам, пока шли. Искали что-то? Нет, кого-то. Женщина привстала на цыпочки, пытаясь заглянуть поверх голов гостей, наблюдавших за сменой музыкантов. Их главный потихоньку отошёл обратно к двери. Охранял на тот случай, если их добыча попытается сбежать. Или у меня воображение разыгралось? За кем они охотятся? Негромко спросил я, сам того не ожидая. Уэб не ответил. Он уже начал двигаться в сторону странных чужаков. Но когда он отвернулся от меня, к радостной барабанной дроби внезапно присоединились весёлые голоса и трель дудочки, и гости снова хлынули на площадку для танцев. Пары кружились и прыгали точно мальчики в такт бодрой мелодии, преграждая наш путь и заслоняя мне обзор. Я положил руку на широкое плечо Уэба и увлёк его прочь от опасности танцевальной площадки. Пойдём вокруг, сказал я ему, и повёл за собой. Но даже этот путь оказался преисполнен задержек, ибо многие гости желали поздороваться, а такие беседы нельзя завершить поспешно без риска показаться грубым. Уэб, как всегда обаятельный и словохотливый, как будто утратил интерес к чужакам, он полностью сосредотачивался на новых знакомых, и демонстрировал своё обаяние, просто проявляя живой интерес к тому, кто они такие, чем зарабатывают на жизнь и веселятся ли этим вечером. Я наблюдал за происходящим в зале, но не смог отыскать чужаков взглядом. Они не грелись у большого очага, мимо которого мы прошли. Я не увидел, чтобы они наслаждались едой или напитками, танцевали или следили за праздником, сидя на скамьях. Когда музыка стихла и волна танцоров схлынула, я решительно извинился перед беседовавшими Уэбом и леди Эссенс и быстрым шагом направился через зал туда, где видел чужаков в последний раз. Теперь я был убеждён, что они не музыканты, и ивовый лес для них не случайное место ночлега. Я пытался не давать воли своим подозрениям, полученное в детстве обучение не всегда служило добрую службу в мирной жизни. Я ни одного из них не нашёл. Тогда я выскользнул из большого зала в относительную тишину наружного коридора и напрасно поискал их там. Ушли. Я перевёл дух и решил умерить своё любопытство. Несомненно, они где-то в выровом лесу переодеваются в сухую одежду, пьют вино или, возможно, затерялись в толпе танцоров, и снова их увижу. Пока что я был хозяином этого пира, и моя моль не слишком надолго осталась в одиночестве. Мне следовало заниматься гостями, танцевать с милой женой и наслаждаться красивым праздником. Если они музыканты или акробаты, то скоро дадут о себе знать. Ибо нет сомнений в том, что они вознамерятся выиграть благосклонность и щедрые дары собравшихся гостей. Возможно, они искали меня, потому что я распоряжался кошельком, из которого платили артистам. Если я наберуст терпения, они сами появятся. А если они попрошайки или странники, то всё равно им здесь рады. От чего я вечно воображаю, будто моим любимым угрожает опасность. Я снова погрузился в водоворот веселья, опять танцевал с Молли, пригласил Нетту присоединиться ко мне во время джиги, пока Ридл её у меня не украл. Помешал Хирсу проверить, сколько медовых пряников он сможет сложить башней на одной тарелке, чтобы повеселить миленькую девушку из овняков. От души наелся имбирного печенья, и, в конце концов, Уэбб настиг меня возле бочонка с Элем. Он наполнил свою кружку после меня и потом устроил так, что мы оба оказались на скамье недалеко от очага. Я поискал взглядом Молли, но они с Нетл о чем-то переговаривались, сблизив головы. И пока я смотрел, они дружно двинулись к Пейшенс, задремавшей в кресле, чтобы её разбудить. Она вяло запротестовала, когда моя жена и дочь подняли её и повели отдыхать. Уэб заговорил без обиняков. Ты идёшь против своей природы, Том, упрекнул он меня, не заботясь насчёт того, что кто-то может нас подслушать. Ты так одинок, что мой дар ощущает внутри тебя гулкую пустоту. Ты должен открыться для новой связи. Человеку древней крови опасно оставаться так долго без партнера. — Не вижу необходимости, — откровенно сказал я ему. — У меня здесь хорошая жизнь с Молли, Пэшенс и мальчиками. Я честно тружусь и с удовольствием отдыхаю вместе с теми, кого люблю. Уэб, я не сомневаюсь в твоей мудрости и опыте, но еще я не сомневаюсь в собственном сердце. Мне не нужно ничего сверх того, что у меня есть. Он посмотрел мне в глаза, и я не отвернулся. Мои последние слова были почти правдивы. Если бы я мог вернуть своего волка, то да, жизнь стала бы куда милей. Если бы я мог открыть дверь и обнаружить на пороге ухмыляющегося шута, то она бы несомненно сделалась полна. Но нет смысла вздыхать по тому, чего не вернёшь. Это лишь отвлекает от того, что есть. А в эти дни у меня было много больше, чем за всю прошлую жизнь. Дом, моя супруга, мальчишки, превращающиеся в мужчин под моей крышей, и уютная собственная постель по ночам. Достаточно много запросов из оленьего -за замка, чтобы я чувствовал, что в большом мире во мне всё ещё нуждаются, и достаточно мало, чтобы я понимал на самом деле, они могли бы справиться и сами, позволив мне жить в спокойствии. У меня были годовщины, достойные служить поводом для гордости. Прошло почти восемь лет с тех пор, как Молли стала моей женой. Прошло почти десять лет с тех пор, как я в последний раз кого-то убил. Почти десять лет с тех пор, как я видел шута. И тут сердце мое упало, и внутри меня как будто разверс и бездонный колодец. Я не выдал этого чувства лицом или взглядом, В конце концов это бездн не имело ничего общего с тем, как долго я прожил без животного компаньона. Это была совсем другая разновидность одиночества, ведь правда? Может и нет. Одиночество, которое не сумеет возместить никто, кроме того, чья утрата создала пустоту. Ну что ж, возможно, это то же самое. Уэб всё ещё наблюдал за мной. Я вдруг понял, что гляжу мимо его плеча на танцоров. но танцевальная площадка теперь была пуста. Я снова встретился с ним взглядом. «Мне и так хорошо, дружище. Мне спокойно. Зачем нарушать это спокойствие? Неужели ты бы предпочел, чтобы я тосковал о большем, когда мне и так дано многое?» Я не смог бы придумать лучшего вопроса, чтобы заставить Уэба перестать из благих побуждений докучать мне. Я видел, как он обдумывает мои слова — А потом на его лице расцвела широкая улыбка, идущая от самого сердца. "Нет, Том, я бы такого для тебя не хотел, честно. Я умею признавать свои ошибки, и, возможно, мне не стоило всё мерить по себе". Беседа внезапно обрела совершенно иной смысл. У меня вырвалось: "Твоя чайка, риск, с ней по-прежнему всё в порядке?" Он криво улыбнулся, насколько это возможно. Она старая, Фитц, двадцать три года со мной, а ей, наверное, было два или три, когда мы встретились. Я притих. Я раньше и не задумывался о том, как долго живут чайки. И теперь не стал его об этом спрашивать. Как ни спроси, казалось, мне получится слишком жестоко. Уэб покачал головой и посмотрел куда-то в сторону от меня. Однажды я ее потеряю. Ну, если несчастный случай или болезнь не прикончат меня раньше, и я буду её оплакивать, или она будет оплакивать меня, но ещё я знаю, что если останусь в одиночестве, то рано или поздно начну искать нового спутника. Не потому, что нам с риском плохо вместе, но потому что я человек древней крови, а мы не созданы для того, чтобы быть одинокими душами. Я хорошенько поразмышлю. Над тем, что ты сказал, пообещал я из вежливости время сменить тему. Так ты сумел поговорить с нашими странными гостями? Он медленно кивнул, сумел, но недолго и только с женщиной. Том. Мне от неё сделалось тревожно. Мои чувства воспринимают её странно, как приглушённый звон колокольчика, обёрнутого тканью. Она заявила, что они странствующие жонглёры и надеются развлечь нас позже. О себе она рассказывала скупо, но задавала мне множество вопросов. Она искала своих друзей, которые могли появляться здесь недавно. Она спрашивала: "Не слышал ли я о других чужестранцах или гостях в этом краю?" А когда я сказал, что хотя и являюсь другом хозяина дома, сам прибыл сегодня вечером, то спросила, не встречал ли я других чужестранцев по пути. А может они разделились с кем-то из своих товарищей? Оэп покачал головой. Не думаю. Он слегка нахмурился. Это было крайне странно том, когда я спросил, кто, но тут мой волоктик оснулся жест. Маме нужна твоя помощь, негромко сказал он. Простая просьба, но что-то в том, как он её произнёс, меня встревожило. Где она? Анис Нетл в покоях Lady Patience. «Уже иду», — сказал я, — «и Уэбки в ком меня отпустил».